Глава 12 Зои Зоя сильно тревожилась следующую субботу, когда оставила фургон и вела к Инвернессу маленькую зеленую машину. На заднем сиденье устроились Мэри и Харри, а Патрик весь день накануне громогласно жаловался на то, что его оставляют дома Шеклтоном. Зоя уже повидала садовника Уилби и поговорила с ним о том, что мальчикам глупо постоянно сидеть в доме и ничего не знать о саде. Уилби вообще не считал это глупым. Он как раз думал, что. Было бы очень странно, если бы сыновья владельца работали рядом с ним. Очень странно. И что его собственному отцу это совершенно не понравилось бы. Но Зоя была особо решительной. И несмотря на постоянные жалобы, миссис Маглон на поведение Зои, а может быть отчасти благодаря им, все же добилась своего. Садовник вдруг согласился. И теперь Шеклтон и Патрик в старой одежде принялись подстригать живые изгороди. Как раз перед тем, как Зоя уехал на весь день. «Это прибавит вам румянца на щеках?» Коварно заметила она, пусть даже глаза Харри наполнились при этом слезами. Перспективу провести весь день в саду с Патриком, лучшим человеком в мире, из пары огромных ножниц манила его неудержимо, и Харри чувствовал себя преданным. Ехать до Инвернеса было долго, и облака словно опускались все ниже, краски деревьев в раннем свете казались приглушенными, а воздух был влажным и тяжелым, как будто тучи собирались взорваться дождем. Они остановились на парковке современного торгового центра, тусклого многоэтажного здания рядом с автобусной станцией. Оно совершенно не сочеталось с нарядным городом вокруг и с театральной красотой пейзажа, с высокими горами вдали. Мэри шла как можно дальше от Зои, но все же по тротуару. И Зоя улыбалась себе подно, замечая, каким колючим подростком станет эта девочка, а Харри терпеливо топал рядом с ней. Зоя с некоторым удивлением отметила, что Харри впервые не тащит ее назад и даже... не смотрит с тоской на детей в колясках. То недолгое время, что они провели здесь, похоже, укрепило его тело. И еще Харри немножко пополнил. Его щеки стали круглее и розовее, и он не был уже похож на испуганного кролика. Младше появилась некоторая уверенность. Зоя была убеждена. Все это стало результатом того, что у Харри появился друг. Сейчас он с любопытством оглядывался по сторонам. Зоя гадала, не кажется ли ему, что они возвращаются в Лондон, и сообразила вдруг, что... Уже до глупости давно не видела пешеходных переходов. Мэри вышагивала впереди и казалась такой взрослой. Зоя даже немножко испугалась того, что скоро девочка превратится в подростка. И где к тому времени будет она сама? Кто знает. Да, Зоя стоило подумать, что будет потом. Но пока она смотрела на тоненькую малышку, шедшую впереди, почти уже не хромавшую, умуро смотревшую на пожилых леди, осмеливавшихся пересечь ей путь. Ну да. Что же будет потом? Куда ей предстоит отправиться? Чем заняться?» И у нее мелькали мысли, которые она старалась отогнать. Друг Джесс осознает свои ошибки, поймет, что скучает, увидит, что именно потерял, отказавшись от Зои, начнет сожалеть, почувствует себя виноватым, и все снова станет хорошо. Ей вдруг пришло в голову, что в нынешнее время сожаления стали редким явлением. «Казалось, теперь никто ни о чем не жалеет, вместо этого люди гордятся собой». Совершенно не желая признавать, что в чем-то когда-то ошиблись. Если честно, Зоя была уверена, что Джесс давно нашел способ во всем обвинить ее, Зои. Обвинить в том, что она оказалась настолько глупа, что забеременела. Тащила его вниз, мешала осуществить его мечту стать великим диджеем. Для всего теперь находилось объяснение и оправдание. И неважно, что кому-то другому при этом приходилось подбирать крошки. Но что потом? Если Зоя не сможет встать на ноги и вернуться, что она будет делать? Она скопила немножко денег, полученных за работу в фургоне и в доме, но этих денег было удручающе мало и сумма увеличилась очень медленно. Хотя вроде бы шестинедельный испытательный срок подходил к концу, но никто об этом не упоминал. Зоя вытряхнула все это из головы и сосредоточилась на мэре, остановившейся перед витриной с одеждой от крестьяны Диора. Девочка злобно уставилась на платье. «Ненавижу такое! Это глупо! Заявила она, когда Зоя предложила зайти внутрь и посмотреть. «Знаю», — согласилась Зоя, — «но мы можем начать здесь поненавидеть все, а потом посмотрим, как дело пойдет дальше». На самом деле это была чудесная коллекция одежды для подростков. Фасоны явно подражали прошлому. Зоя все это напоминала те вещи, в каких ходила ее мать. Юбки, колокольчики и вельветовые брюки осенних тонов. Они примерили горчичного цвета блузку с полосатыми леггинсами, потом бордовую вельветовую юбочку. Длинные тощие ножки Мэри и ее тоненькая талия придавали ей очаровательный вид. Она походила на грациозную куколку, но продолжала дуться. «Ладно, идем дальше», — решила Зоя. Они отправились в следующий магазин. Харри терпеливо сидел, пока Мэри переодевалась, а Зоя тем временем переглянулась с женщиной, ненамного старше ее самой. Та тоже сидела перед примерочной кабиной. Оттуда решительно вышла ее круглолицая дочь, почти подросток. Футболки с серебряным принтом «Будущая звезда», и в леопардовых леггинсах. «Это ужасно!» — закричала девочка матери. «Ничего не подходит толком, ненавижу все это!» «Мне понравилось то милое платье в Маркс», — утомленно откликнулась ее мать. «Платье — глупость, никто не носит платья. «Примерь это!» — предложила ей мать, подавая комплект побольше размером. размерам. Появилась Мэри. На ней был пурпурный замшевый сарафан с красной блузкой. «Чудесно!» — воскликнула Зоя. Лицо Мэри тут же вытянулось. Если что-то нравилось Зое, это наверняка было ужасно. «Нет-нет, ты посмотри в зеркало. Тебе разве не кажется, что ты замечательно выглядишь?» «Я выгляжу глупо», — отрезала Мэри, не желая смотреть Зое в глаза. «Какими же они станут, когда еще подрастут?» — с видом заговорщица сказала женщина, обращаясь к Зое. Та не придумала ничего другого, кроме как улыбнуться в ответ. «Мне кажется, ты выглядишь прекрасно», сказала женщина, обращаясь к Мэри. Хотелось бы мне уговорить Тиган, чтобы она выбрала что-то подобное. Из кабины высунулась ее дочь. «Что-то подобное?» — тут же спросила она. ведь это глупо», — неуверенно спросила Мэри, глядя на девочку, явно ожидая поддержки. «Вообще нормально», — пожала плечами Тиган. «Цвета хорошие». «Хочешь ж примерить?» — быстро спросила ее мать. «Ня!» — ответила Тиган, выходя из кабины. Новая футболка была еще короче прежней. Она выставляла на показ основательную часть живота, а Легинсы крепко обтягивали ноги. «Вот это классно!» «Ты уверена?» — спросила мать Тиган. Зоя посмотрела на Мэри. «Ты хотела бы примерить что-то похожее?» Зои это не нравилось, но с другой стороны, ей ведь никогда не нравилось и то, что выбирала для нее мать, и она понимала, что фасон для юных особ весьма важен. но мысль о том, чтобы привести Мэри в буковую рощу в леггинсах и в футболке с надписью «Будущая звезда». В общем, в Зое пробудился сноб, которого она до сих пор в себе не замечала. Мэри покачала головой. «Но на тебе это здорово смотрится», — сказала она Тиган, и та улыбнулась. «Правда?» «Они хотят нравиться кому угодно, только не собственным матерям», — тихо сказала женщина. «Она мне не мама». Тут же огрызнулась Мэри, и ее глаза потемнели от злости. «Я как раз собирался это сказать», — поспешила уточнить Зои. «Не надо так злиться, я просто няня», — сообщила она женщине. «Ох», — вздохнула та. вам, по крайней мере, платят за это». «Поосторожнее», — пробормотала Зоя. Мэри продолжала рассматривать пурпурный сарафан. «Давай его возьмем», — живо сказала Зоя. «А что с о плосатом?» Мэри пожала плечами. Постепенно они набрали гору одежды, в основном в примарке, а заодно и белья, купили леггинсы, жилетки, футболки и два больших пушистых джембера, которых Мэри становилась похожа на студентку. Они, во всяком случае, придавали ей очень умный вид. На одном из них была вышта лисичка, и Харит так прицепился к ней, что Зоя спросила, не могут ли они купить такой же и для него, размером поменьше, конечно. Мэри при этом пожала плечами. Что было с ее стороны — огромной уступкой. Наконец, ради настоящего развлечения, Мэри потащила их в Макдональдс. Харри просиял. Он давно там не бывал. Но потом он вдруг снова погрустнел, и Зоя вздрогнув вспомнила, что именно туда часто водила его Джесс. Она посадила сына к себе на колени вместе с его куриными наггетсами. «Ты скучаешь по папе?» спросила она его на ухо. Харри серьезно кивнул. «Я знаю», — сказала Зоя. но он приедет повидаться с тобой. Только я не знаю, когда». Зои вдруг осознала, что Мэри с большим вниманием наблюдает за ними. Но Мэри, как только это заметила, тут же сделала вид, что занята своей жареной картошкой. Они молчали. Зоя обнимала Хари и думала, «Что, если бы вдруг Джесс оказался здесь? Может, приехал бы? Можно ведь попросить об этом Сурендер?» «А где его папа?» Вопрос прозвучал внезапно и так врезался в мысли Зои, что она растерялась на мгновение. И даже Мэри смутилась и отвернулась, словно ничего и не спрашивала. «Ну...» — слегка краснее и нервничая, заговорила Зоя. «Двое отсутствующих родителей за одним столом». «Мы с отцом Хари не живем вместе. Да и никогда не жили, но он очень любит Харри. Он сейчас путешествует, поэтому я и присматриваю за вами». «А потом ты вернешься к нему?» Небрежно спросила Мэри. «А что, ты этого хочешь?» «Мне все равно», — буркнула Мэри. «Хорошо, но пока я не собираюсь уезжать». «А когда же Хари увидится со своим папой?» «Зоя что угодно отдала бы за то, чтобы этот разговор прекратился». «Я не знаю», — ответила она. «Все это очень сложно». «Взрослые постоянно говорят, что все очень сложно». «Но это действительно так», — пробормотала Зоя. И жизнь штука сложная. Мэри демонстративно вздохнула. Зоя слегка наклонилась к ней. «А ты скучаешь по маме?» Мэри очень долго молчала, и Зоя уже начала бояться, что сильно ошиблась, задав этот вопрос. Потом, наконец, Мэри отодвинула от себя уже остывшую еду и снова вздохнула. «Да». Харик скинул голову, внимательно всматриваясь в Мэри. Потом схватил Зои за подбородок, показал на Мэри, потом на себя. «Да», — кивнула Зоя, мгновенно его поняв. «Как и ты». Все трое в молчании сидели за столом, грустя по тем, кого не было в их жизни, глядя на остывшую картошку. И это было совсем не похоже на веселый день, который задумывала Зоя. «Она вернется за мной», — заявила вдруг Мэри. «Приедет, скоро. Мне, наверное, придется уехать с ней». «Что ж», — откликнулась Зоя, — «вот и хорошо». «А ты будешь в новой одежде, когда это случится». Мэри, похоже, немного взбодрилась при этой мысли, и ее настроение поднялось еще выше, когда появились Тиган с матерью и тоже сели за столик. Тиган стала показывать Мэри свой телефон, усыпанный бриллиантами, и на Мэри он произвел сильное впечатление. Наблюдая за тем, как они болтают, Зоя снова подумала, что Мэри явно не хватает компании обычных девочек. А женщина мило говорила о разных домашних мелочах, о днях рождениях и походах к дантисту, вообще обо всем том, что происходит в детской жизни. Зоя только и могла что улыбаться и соглашаться, изумляясь разницей между жизнями этих девочек и надеясь, что когда-нибудь сумеет устранить хотя бы часть различий. «А вы где живете?» — спросила она наконец у женщины. «Может быть, Тиган захотела бы как-нибудь навестить нас поиграть?» «В «Стромности», ответила та. «Мы здесь только на один день». «Да нас всего 45 минут самолетом. А вы где живете? «В трех часах на машине. К югу отсюда», — ответила Зоя. Они обе вежливо произнесли «а» и разошлись в разные стороны. Но Мэри выглядела теперь намного бодрее. «А ты умеешь заводить друзей?» — заметила Зоя, когда они пошли посмотреть обувь и по настоянию Зою купить маленькие подарки мальчикам. На этот раз Мэри уже не нахмурилась. Она выглядела задумчивой, как будто такая возможность никогда не приходила ей в голову.